Глава 25. На следующее утро я оставила Карла с его первой чашкой кофе и, взяв мопсов прокатиться, отправилась подбирать пьяного или похмельного Зака. Однако его состояние не соответствовало моим ожиданиям. Двигался он намного быстрее по сравнению с тем, что я видел и все эти годы, не то что подпрыгивая на ходу, но почти так, будто и впрямь существовало такое явление, как исцеление, и он его добился. Это заставило меня вновь пожелать себе поверить в то, что Флойд Линч виновен. По дороге в аэропорт мы заехали в круглосуточное кафе, я взяла пару кофе с пирожным, и мы продолжили путь. Мне было трудно прочитать душевный настрой Зака, поскольку он увлечённо поглощал кофе, одновременно держа на коленях обоих мопсов. Кабелёк удовлетворённо лежал, вытянувшись вдоль левой ноги, а его подружка, балансируя задними лапами на правом бедре мужчины, глядела в окно. Время от времени она оборачивалась и лизала нос не сопротивлявшегося Зака, как бы спрашивая согласен ли он, что это приятно. Обычно мы обсуждали пят над задним сиденьем, но сегодня они словно чувствовали, в отличие от меня, что этому человеку нужна поддержка стаи. Пирожные остались нетронутыми. Зак допил кофе и поставил пустой стаканчик в держатель между нами, потом почти не потревожив мопсов, Он умудрился вытащить из кармана брюк бумажник, достать из него карточку с телефонным номером и адресом Desert Peace Services и положить её в бардачок. Он заметил там мой револьвер, но ничего не сказал. Мне сообщили, что её останки отдадут на следующей неделе, сказал Зак невозмутимо, возвращаясь к делам. Я твёрдо была убеждена, что настоящий Зак где-то не здесь, потому как мы в третий раз вступали в эту часть нашего разговора. Ты уверен, что не хочешь, чтобы я придержал пепел до твоего возвращения? Зак, мы можем рассеять его вместе. Нет, я лучше покончу с этим здесь, у пёрсона. Когда он говорил, то рассеинал скручивал и раскручивал хвост одного из мопсов. Мой тревожный нерв на шее каждый раз просыпался, когда Зак произносил фразы с оборотами типа покончу с этим. Зак, если мы нашли Джессику, это вовсе не значит То есть ты можешь по-прежнему звонить мне в любое время. Ты понял меня? Он тяжело вздохнул. Вот и весь ответ. Чуть погодя мы уже подъезжали к международному терминалу аэропорта Тусона. Зак подсказал, где его высадить и потребовал, умолил, чтобы я не выходила из машины обняться с ним на прощание. Он открыл дверь, а я помогла снять мопсов и пересадить их на заднее сиденье, потом вытащил свою небольшую ношу из багажника и махнул мне уезжать. Я отъехала, а когда бросила взгляд в зеркало заднего вида, он стоял на краю тротуара и смотрел мне вслед.